Ольга, как и Кандинский, только разводила руками. Но у меня же нет знакомых среди адмиралов. Словно побитая собака приплелся и Стефан Матеранский, жалуясь, что все к нему придираются, просил Ольгу хлопотать о переводе его из Новороссийска в Киевский университет. Опять пришлось Ольге палем разводить руками. Да бог с вами. Учитесь в Одесском получше, тогда не придется искать путей в Киев. Притащился в сильном подпитии и подпоручик Шелейко. Недавно разжалованной за пьянство из поручиков, умолял Ольгу помочь ему устроиться в погранстражу, где платят куда больше, чем в этой поганой армии. «Надо меньше пить и больше закусывать, тогда бы и армия не казалась поганой», — отказала ему Ольга палим Пожалуй, еще никогда она не чувствовала себя столь уверенной в том, что в ее жизни наконец-то прояснилось. Давнар будет счастлив иметь такую жену, как она, и даже Александра Михайловна стала относиться к ней как к своей невестке. Давнар счел нужным лично благодарить Кандинского за рекомендацию князя Гагарина. Кандинский поздравил Давнара, и все хором восхваляли Ольгу Васильевну одним махом, покорившую грозного министра. Стефан Матеранский при всем присутствовал, словно бедный родственник на богатых именинах. Он явно завидовал своему другу, а Давнар, преисполненный гордостью, свысока поучал его. «Надо уметь жить. Что нам деньги, если мы сами золото?» В свете так принято, что в человеке ценят только его успех, и в этом случае бери пример с меня, сам видишь, что я пришел, увидел и победил, как Цезарь. Что там эти экзамены, не в них дело, дело в самом человеке. В обратный путь из Одессы они тронулись с Виктором Довнаром, чтобы готовить его для поступления в морской корпус. Вивочке было уже тринадцать лет, никаких доблестей за ним не числилось, и Ольга палим понимала, какую обузу берет на себя, но... Чего не сделаешь, лишь бы угодить будущей свекрови Так радостно и легковерно начался первый учебный год Давнара в новом для него институте Ольга Палем с замиранием сердца следила Не получилось бы с паровозами, как с математикой и медициной Но ее Саша возвращался домой очень веселым Говорил, что изучение механики ему нравится Знаешь, когда все наглядно движется Что-то за что-то цепляется, чтобы возникло это движение Тогда мне понятно Настал роковой для женщины день, когда Давнар сказал, «Оля, позволь, я приглашу на ужин своих новых товарищей. Сама убедишься, какие замечательные молодые люди. Князь Жорж Туманов, тифлийский красавец, пишет стихи, «Остась, милицер, страшная уродина, зато сколько в нем ума и желчи!» «Кстати уж», — сказал Давнар, загадочно улыбаясь, «теперь я не стану возражать, если ты представишься им наследницей крымских гиреев, а то ведь мне совсем нечем похвастать». вот и брызни на моих друзей из стройбах чесарайского фонтана грузинский князь туманов происходивший из очень культурной семьи оказался милым и скромным человеком а варшавянин станислав милицер искоса поглядывая на ольгу паям загадочно улыбался так улыбался словно давно знал о ней какую то гадость под этими взглядами милицера она чувствовала себя скованной неизвестно в чем разоблаченный заранее проклятой и опозоренной Предчувствия не обманули ее. Выходя на кухню, чтобы перекурить, милицар конкретно спросил у Довнара, кто она тебе это за дрэга? Довнар не лишил себя удовольствия предстать перед сокурсником бывалым мужчиной, пресыщенным женщинами. «Да так, живем!» — равнодушный изрек он. Милицар стряхнул пепел папиросы в красивую сахарницу. И на эту деталь я прошу читателя обратить внимание. «Опасное занятие — жить вот так, как вы живете». — сказал милицар, выпуская табачный дым прямо в лицо Довнара. — Не лучше ли развязаться с ней сразу, чтобы сохранить себя ради идеальной чистоты своего служебного формуляра? — До этого далеко, я ведь еще студент. — А случись она забеременеет, тогда не развяжешься. Ольга пользуется кружкой эсмарха. — А, ерунда! — отмахнулся милицар, гася окурок папиросы в тарелке с рыбным салатом. — Все ею пользуются и все ходят с живота между самого носа. — Догадываюсь, что ты уже наобещал есть три короба счастья, еще не зная, как эта бобенка способна испортить тебе положение в обществе. — Пока она мне не мешает, — отвечал Давнар. — Но еще станет мешать. — По сути сам, дворянин, инженер, солидное жалование. А жена — аристократка из Бердичева, из Симферополя, — машинально поправил его Давнар. — А какая разница? Они уже сожрали Великую Речь Посполитую, а теперь принимаются обгладывать Великую Российскую Империю — Этим легендарным соломеям, танцующим в неглиже, не следует доверять. Ты об этом, кажется, не подумал. Ольга палим не могла знать о сути этого разговора, но женский инстинкт подсказал ей, что милицеру надо бояться. Проводив гостей, она спросила Давнара, «О чем вы там говорили?» «Где?» «На кухне». «Да так, о разном. Лучше сознайся сразу, что речь шла обо мне. И, конечно, я не заслужила от вас ни единого доброго слова».